Глава двадцать третья. Я летела на драконе уже не в первый раз. Но ощущения были такие, словно я качусь в неизвестность на сумасшедшем аттракционе. И нет бы Заву просто осторожно планировал вокруг облаков. Облетал окрестности, показывал мне красоты. Нет, он решил показать сразу, на что способен в облике дракона. а именно, умеет вытворять мертвую петлю или входить в штопор. Так я в жизни не визжала. Хорошо хоть, как только села между больших наростов на мощной шее, меня тут же окутало какое-то замысловатое заклинание, которое намертво припечатало меня к месту и не пропускало воздух. Так что на всех этих крутых виражах я даже с места не сдвинулась, но все равно, блин, какого хрена он такое вытворял? Может, он бы еще какой финт ушами показал. Но тут я уже пригрозила скорой расправой и обещанием никогда больше не садиться на эту обнаглевшую морду, которая не умеет держать слово. Заву притих, виновато рыкнул, и дальше полетел спокойно и даже довольно низко. А уже через минут пятнадцать приземлился на большой площадке перед входом в город. «Какого фига ты мне сказал сообщать, если мне станет вдруг страшно?» и тут же сам чуть сосвету не сжил. Напала на него, едва ноги коснулись земли. «Вот не полечу больше с тобой никуда, и верить не буду, совсем». «Лис, ну прости, а?» Виновато сказал Рыжик, едва обернулся в человеческий облик. «Я хотел впечатление произвести, и только». «Ты произвел», — рыкнула в ответ. «Неизгладимая, не буду больше на тебе летать», — сказала, сложила руки на груди и отвернулась. «Лис...» «Не буду, я сказала. Ну, лис, я свои решения не меняю. Ты бы все равно никуда с моей шеи не делась», — вкрадчиво ответил Заву, осторожно подойдя со спины ближе и положив руки на мои плечи. «Дракон никогда не сделает плохо своей истиной, и я чувствовал, что с тобой все хорошо, и ты даже не боишься». «Да», — протянула я, — «то есть мой истошный виск для тебя сигнал «все хорошо»?» Что же должно было случиться, чтобы стало все плохо?» Развернулась, уперла руки в бока и, грозно, как мне показалось, сверкнула глазами. Правда, Заву не впечатлился. Как стоял с ласковой и чуть виноватой улыбкой, так и продолжал стоять. «Лизка, я чувствую твои эмоции», — проговорил Заву. «И я прекрасно ощущал, что тебе не было страшно. То есть было, — поправил он, — когда я открыла рот для возмущения». но это ощущалось больше не как страх, а как волнение от неожиданности. «Я бы никогда не сделал так, чтобы тебе стало страшно». «Я тебя не понимаю, Заву», всплеснула руками. «То ты спрашиваешь, не боюсь ли я высоты, и несколько раз просишь, чтобы я немедленно сообщала тебе, если станет страшно или плохо, то устраиваешь гонки на выживание». «Ну, Лис, не на выживание, а...» «Заву? Хорошо, хорошо», хохотнул он. И прокашлялся. Просто понимаешь, когда я в драконьем обличье, мой разум принадлежит по большей части дракону, а не мне. То есть у тебя раздвоение личности? Скептически поинтересовалась у него. Чего? А нет, конечно. Просто драконий дух имеет свой разум, мысли и желания, пояснил рыжик чуть смущенно. Я за тебя волновался, сказал об этом Руфусу. Но он кому сказал? Переспросила, не совсем понимая. «О чем, а вернее, о ком речь?» «Это имя моего дракона», — улыбнулся Заву. «Мы не сообщаем его всем подряд. Имя могут знать только самые близкие люди, семья. Или те, кому ты доверяешь. Ты моя семья, Лиска, поэтому я его сказал тебе». Кивнула чуть смущенно и выдохнула. «Приятно все же такое слышать». «Так что с Руфусом?» — спросила, чтобы немного отвлечь парня, который снова начал гипнотизировать мои губы. что «А, да, Руфус, он решил перед тобой покрасоваться». Я его предупредил, чтобы не смел выкрутасы устраивать, но он заверил, что все будет держать под контролем. Ну и вот. «Не удержал», — усмехнулась на это. И таким Заву сейчас выглядел виноватым, что ругаться на него совсем не хотелось. «Не удержал», — кивнул он. «Контроль над драконом не удержал. Руфус, кстати, тоже сейчас чувствует себя виноватым». Прощение просит и клятвина обещает больше так не делать. Ну, прости нас, Лиска, пожалуйста. Парень сначала заглядывал в глаза, пытаясь разжалобить взглядом кота из Шрека, а потом, как бухнулся передо мной на колени, я аж отскочила от испуга и неожиданности. — Лис, да простила я вас, простила, — сказала поспешно. — Только вставай давай, а то на нас уже смотрят с интересом. — И пусть смотрят, — улыбнулся Заву. я напортачил я же могу на весь альхес попросить у тебя прощения хочешь чтоб ты тут разорался нет уж увольте вообще ты мне свидание обещал где оно спросила грозно только не говори что этот полет и был свиданием и встань уже наконец нет конечно усмехнулся он вставая его я устрою тебе здесь парень развернулся и показал на дорогу ведущую к симпатичному уютному городку утопающему в цветах. Ну что, согласна. Хорошо, милостиво кивнула. Только надеюсь, оттуда я выйду живой. Я не знала, чего можно ожидать от этого городка, но как только вошла, чуть не потеряла дар речи. Городок был сказочный, небольшой такой, с каменными домиками и яркими синими черепичными крышами, дорожками, выложенными брусчаткой, магическими фонарями, скамеечками на каждом шагу, клумбами с цветами. открытыми кафе, точнее, кофейнями под широкими навесами. Тут были небольшие фонтанчики, располагающиеся прямо у стен, и ручейками по специальным углублениям, уходившие куда-то далеко в город, были уличные музыканты, игравшие какую-то задорную мелодию, и цветы. Они были повсюду, расставлены рядом с лавками и кофейнями, подвешены в кашпо у дверей, вывешены на окнах с уличной стороны, Просто украшали столики и витрины. Была невероятная красота. На цветущих деревьях развивались привязанные к веткам ленточки, которые мог завязать любой желающий. Рядом с одним из таких деревьев я заметила две семьи, где папы помогали детям завязать ленточки на приличной высоте, держа их на весу с помощью магии. По улицам ходили продавцы, в руках которых были корзины с цветами, разнообразными и пока непонятными мне фигурками, с ленточками для деревьев, с угощениями, ароматной выпечкой. В общем, у меня глаза разбежались от такого изобилия цветов и красок. И ведь это не центральный город. Боюсь даже предположить, что сейчас происходит в столице. «Какая красота!» — выдохнула, оборачиваясь вокруг своей оси и пытаясь разглядеть все и даже больше. «А где мы?» «В Дрогвуре, одном из небольших городков за столицей». ответил Заву, подходя ближе. «Тебе нравится?» «Нравится? Ты еще спрашиваешь. Очень. Тут просто... Я таких уютных городков никогда не видела. Я рад, что смог тебя удивить». Пока я осматривалась и подбегала то к одной лавке, то к другой, в пределах досягаемости, Заву успел прикупить мне очередной букет и розовую ленточку. «Это тебе», — улыбнулся он, протягивая небольшой букетик голубых цветочков, похожих на незабудки, и ленточку. «Спасибо», — ответила с лучезарной улыбкой. «Тебе не надоело покупать мне цветы? У меня их уже целая комната. Не то чтобы я жаловалась, но это уже перебор. Хорошо, что данный букетик был совсем крохотный, словно декоративный. Только что с ним делать? В руках неудобно носить, а приколоть некуда и нечем. Но я все равно с удовольствием вдохнула легкий аромат этой прелести». «Я не устану дарить тебе цветы никогда», — возразил парень. «И это не совсем обычный букет, это символ праздника. Если обратишь внимание на гостей, у многих увидишь такие». Обернулась и последовала совету парня. Посмотрела на людей вокруг. И точно, такие букетики были практически у каждой женщины, девушки и ребенка. Они виднелись на шляпках, на руках, в виде браслета, подвязанные ленточкой, закрепленные на платьях и сумочках. даже на колясках с очаровательными малышами. «А что они означают?» — спросила, оборачиваясь на парня и снова посмотрев на цветы. «Сегодня празднуется имбланк, день почитания богини Илларии, но также сегодня негласный день любви, семьи и истинности. И эти цветы — он взял у меня из рук небольшой букетик — являются символом истинной любви к своей половинке, к родителям и детям, к близким и друзьям». Раньше, когда в Альхесе не было проблем с поиском истинных, они дарились только своей истинной половинке, но со временем стали символом любви, а потому можно подарить всем, кого любишь. И называются они «Летани». «Какая красивая история», — улыбнулась в ответ и проследила взглядом за цветами. «По традиции нужно, чтобы их приколол тот же дракон, кто и подарил. Ты позволишь мне?» Конечно. Кивнула. и немного заволновалась. Мне показалось это действие немного интимным, что ли, сокровенным, словно после того, как Заву приколит букет, мы с ним станем ближе друг к другу. Настолько, что разойтись уже точно не получится. Не то чтобы я была против, просто волнительно стало. Заву сделал шаг ко мне, осмотрел Лив платье так внимательно, что я даже покраснела немного, но в итоге приложил букетик к волосам, закрепив магией. а следом убрал выбившуюся прядь за ушко и невесомо, ласково провёл по щеке, вызвав целый табун мурашек. «Ты такая красивая!» — прошептал он, скользя взглядом по моему лицу. И не только взглядом, а руку со щеки он так и не убрал. Я ощущала на себе его тёплое дыхание, жар его тела, с замиранием сердца следила, как Заву медленно наклонялся, едва коснувшись моих губ и... «Кренделя! Кому кренделя? Медовые, шоколадные, сахарные! Налетай, торопись, покупай, угостись!» «Как всегда вовремя», — проворчал Заву, посмотрев на продавца таким взглядом, словно решил испепелить на месте. А я же расхохоталась. Романтичный момент был упущен, но я ничуть не жалела. Сама чмокнула парня в губы и тут же потащила по улице. К этим самым кренделям.